Хорошие помыслы должны становиться делами. 8 ноября Во всем мире люди восхваляют красивые речи и восхищаются благородными учениями. Все говорят, что любят добро и ненавидят зло. Честность достойна восхищения, а ложь презренна. Вера – добродетель, предательство – позор для человечества. Благословенно то, что радует человеческие сердца. То, что причиняет страдания, недостойно. Быть добрым и милосердным праведно. Испытывать ненависть грех. Справедливость благородное качество. Несправедливость порог. Долг любого человека сострадать ближнему своему. Не причинять никому боли. И всеми силами освобождаться от ревности и злобы. Не невежество, но мудрость. Не тьма, но свет славят человека. Прекрасно обратить свое лицо к Богу. Не замечать его неразумно. Наш долг возвышать людей, а не вводить их в заблуждение и не способствовать их падению. Имеется много примеров такого рода. Но все эти разговоры – всего лишь красивые слова, не более. И мы видим, что лишь немногие из них воплощаются в дела. Наоборот, мы замечаем, что люди подвержены страстям и исполнены эгоизма. Каждый заботится лишь о собственной выгоде, даже если цена этому – гибель ближнего. Все озабочены тем, как разбогатеть, и мало или совсем не заботятся о благополучии других. Они заняты лишь собственным покоем и комфортом, в то время как судьба ближних их совершенно не касается. К сожалению, это путь, по которому идет большинство людей. Но бахаи не должны быть такими. Они должны возвыситься над этим состоянием. Дела должны для них стоять на первом месте. Милосердие их должно проявляться не только на словах, но прежде всего в поступках. Они в первую очередь должны подтверждать делами то, что провозглашают на словах. Стремление к действию должно доказывать их верность Богу, а поступки должны являть божественный свет. Докажите всему миру своими поступками, что вы настоящие бахаи, ибо только дела воспринимаются миром и ведут к истинному прогрессу человечества. Если мы настоящие бахаи, нам не нужны слова. Дела наши послужат миру. Это и распространение цивилизации, и содействие развитию науки и искусства. Бездействие в материальном мире ничего не совершится. А слова сами по себе не приведут людей к Царствию Божиему. Не за счет красноречия избранники Божии обрели святость, Но лишь благодаря жизни полной терпения и безграничного служения несли они миру свет. Стремитесь к тому, чтобы дела ваши день от дня становились подобными прекрасным молитвам. Обратите лица ваши к Богу и старайтесь делать только то, что праведно и благородно. Помогайте бедным, поднимайте павших, утешайте скорбящих, ухаживайте за больными, ободряйте ровких. «Освобождайте угнетенных, возбуждайте надежду у отчаявшихся и давайте приют беднякам». Вот задачи истинного Бахаи. Вот то, что ждут от него. Если мы будем стремиться выполнять эти заповеди, мы станем истинными Бахаи. Если же мы будем пренебрегать ими, то мы не приверженцы света, и у нас нет права носить это имя. Бог, читающий книгу наших сердец, Ведает, в какой мере мы притворяем в жизнь наши слова. Истинное значение крещения водой и огнем. 9 ноября В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Священники истолковывают это так. Крещение необходимо для спасения. В другом Евангелии говорится, «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это значит, что для крещения вода и огонь – одно и то же. В данном случае вода не может означать физическую воду, так как она противоположна огню, и они и взаимно уничтожают друг друга. Упоминая о воде, Иисус Христос имел в виду нечто, дарующее жизнь – ибо без воды не может существовать ни одно земное создание. Она необходима и минералу, и растению, и животному, и человеку. Действительно, самые последние научные открытия подтвердили, что даже минералы, которым свойственна некоторая форма жизни, нуждаются в воде. Вода – первопричина жизни. И поэтому, говоря о воде, Христос символически указывает на нее, как на источник вечной жизни – Животворная вода, о которой говорит Христос, уподоблена огню, поскольку это не что иное, как любовь Божия. И эта любовь означает жизнь для наших душ. Благодаря огню божественной любви сгорает покрывало, отделяющее нас от небесных истин. И тогда мы можем с ясными помыслами устремляться вперед по пути добродетели и святости, становясь источником света для всего человечества». Нет чувства более величественного и благословенного, чем любовь Бога. Она приносит исцеление больным, бальзам раненым, радость и утешение всем людям. И только благодаря ей человек может достичь вечной жизни. Сущность всех религий, любовь к Богу, она основа всех священных учений. Именно Божия любовь вела Авраама, Исаака и Иакова. Она укрепила Иосифа в Египте и наградила Моисея терпением и смелостью. Лишь благодаря любви Божией Иисус Христос был послан миру. Вдохновляя людей примером своей необыкновенной жизни, полной самопожертвования и кротости, Он принес им весть о вечной жизни. Любовь Божия дала Мухаммаду силу вывести арабские племена из низменного животного состояния на более высокую ступень развития. Именно любовь Божия поддерживала Баба и привела его к величайшей жертве, когда он добровольно подставил свою грудь под тысячу пуль. Наконец, именно любовь Божия подарила Востоку Бахаулу. И сейчас она распространяет свет его учения далеко на запад, а также от полюса до полюса. Поскольку вы проникли силой и красотой этого чувства, я призываю каждого из вас посвятить все свои мысли Слова и поступки тому, чтобы донести понимание Божьей любви до каждого сердца. Выступление в обществе Альянс Спиритуалист Сельдуляйтен, сан жермен Париж, 9 ноября Мне бы хотелось выразить вам свою благодарность за ваше гостеприимство и поделиться своей радостью по поводу вашего духовного настроения. Я очень рад быть на этой встрече, участники которой собрались, чтобы услышать о Божественном Послании. Если бы вы могли видеть взором истины, то огромные волны духовности, вздымающиеся в этом месте, стали бы зримы для вас. Сила Святого Духа властвует здесь над всеми. Слава Богу, сердца ваши полны Божественного огня. Души ваши подобны волнам Духовного моря. Несмотря на то, что каждая волна отличается от других... Все они составляют единый океан. Все души объединены в Боге. Сердца всех должны излучать единство, чтобы свет от этого божественного источника был ярким, сверкающим и непрерывным. Не нужно рассматривать каждую волну в отдельности, но лишь весь океан как единое целое. Мы должны подняться от частного к общему. Дух подобен безграничному океану, волны которого – человеческие души. В Священном Писании говорится, что на земле появится Новый Иерусалим. Ясно, что этот небесный город не будет возведен человеческими руками из кирпича и цемента, но будет вечным градом на небесах. Этот пророческий символ означает возобновление божественного учения, озаряющего души человеческие. Хотя много лет люди не руководствуются в делах своих священными предписаниями, Священный город Новый Иерусалим сегодня снова возник на восточном небосклоне. С персидского горизонта поднялся его лучезарный свет, озаряющий весь мир. Мы свидетели исполнения божественного предсказания. Иерусалим исчез. Небесный град был разрушен, но теперь он возведен заново. Его сравняли с землей... Но сегодня его стены и башни величево возносятся ввысь в своей неповторимой красоте. В западном мире торжествует материальное благополучие, тогда как в восточном мире взошло духовное солнце. Я счастлив видеть в Париже такое собрание, где духовное и материальное развитие гармонично связаны друг с другом. Человек, настоящий человек, есть душа, а не тело. Хотя человек по своему анатомическому строению относится к царству животных, душа возвышает его над всеми существующими созданиями. Подобным же образом божественный свет озаряет мир нашей души. Именно душа придает человеку небесную сущность. Благодаря силе Святого Духа, действующей через душу, человек познает сущность вещей. Все великие произведения искусства И научные открытия свидетельствуют о могуществе Духа. Тот же Святой Дух наделяет нас вечной жизнью. Только те, кто крещен Божественным Духом, смогут сплотить всех людей узами единства. Лишь благодаря могуществу Духа, восточный мир духовной мысли сможет объединиться с западным миром действия, чтобы весь мир материи стал миром божественным. Отсюда следует, что каждый, кто трудится во имя осуществления высочайшего замысла, сражается в рядах воинства Духа. Свет небесного мира борется с миром теней и иллюзий. Лучи солнца истины рассеивают мрак предрассудков и недоразумений нашей жизни. Вы, люди Духа, вам, жаждущим истины, откровение Бахаулы принесет большую радость. Учение это от Духа. В нем нет ни единого завета, который не исходил бы от Божественного Духа. Дух не может быть воспринят нашими органами чувств, если только не отразится в видимых признаках и действиях. Человеческое тело видимо, душа невидима, но именно душа направляет его способности, определяющие его человеческую суть. Душа обладает двумя способностями. Как получает душа информацию о внешнем мире посредством глаз, ушей и мозга, так и передает она свои желания и намерения через мозг, нашим рукам и языку, и таким образом выражает себя. Дух, присущий душе, составляет истинную суть нашей жизни. Другая особенность души проявляется в мире видений, в котором душа, наделенная духом, обитает и действует, не прибегая к помощи органов чувств. Там, в царстве видений, душа зрит без помощи глаз, слышит без помощи ушей и перемещается независимо от физических движений. Поэтому ясно, что дух в человеческой душе может действовать посредством физического тела и обыкновенных органов чувств. Хотя и без их помощи он способен существовать и проявлять себя в духовном мире. Это, несомненно, доказывает превосходство души человека над его телом и превосходство духа над материей. Приведу пример. Взгляните на эту лампу. Разве свет в ней горящий не превосходит саму лампу? Как бы ни было красива форма лампы, все же если она не горит, она не выполняет своего предназначения. Она безжизненна, мертва. Лампе необходим свет, но свету не нужна лампа. Дух не нуждается в теле, но телу для существования необходим дух. Душа способна жить без тела, но тело умирает без души. Если человек потеряет зрение, слух, руки или ноги, но сохранит душу, он будет жить и проявлять божественные добродетели. В противоположность этому, даже совершеннейшее тело не может существовать без духа. Величайшая сила Святого Духа заключена в божественных явлениях истины. Лишь благодаря силе Духа люди узнали о Божественных Заветах. С ее помощью чада человеческие достигли вечной жизни. Благодаря силе Духа Божественная Слава озарила и Восток, и Запад. И с помощью силы того же Духа будут явлены Божественные Добродетели человечества. Нужно направлять все свои силы на то, чтобы отрешиться от плена вещей. Мы должны, следуя Заветам Божественного Учения, стремиться стать более духовными и озаренными, служить делу объединения и установлению истинного равенства, проявлять милосердие и распространять любовь Всевышнего на всех людей, чтобы свет Духа проявлялся во всех делах наших, и благодаря Ему все человечество объединилось, бушующее море успокоилось, утихли разрушительные волны, разгладилась поверхность умиротворенного океана нашей жизни». Тогда человечество увидит новый Иерусалим и, ощущая Божественную благодать во всей ее полноте, войдет в ее врата. Я благодарю Бога за то, что сейчас нахожусь вместе с вами, и благодарен вам за ваше духовное участие. Я молюсь о том, чтобы у вас возрастал Божественный пыл и чтобы крепла сила вашего единения в духе, чтобы исполнились пророчества чтобы в этом великом столетии света Божьего свершились все радостные благовестия, указанные в священных книгах. Это и есть славная эпоха, о которой говорил Иисус Христос, завещая нам обращаться к Богу с молитвой. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Я надеюсь, что и вы страстно желаете и с нетерпением ждете Его наступления. Мы объединены одной целью и надеждой, чтобы все стали как бы одним существом, и во всех сердцах зажглась любовь к нашему небесному Отцу, Богу. Пусть все дела наши будут одухотворены, и все наши интересы и устремления направлены на созидание Царствия Славы. Развитие Духа Улица Грёз, 15 Париж. 10 ноября. Сегодня я расскажу о развитии и совершенствовании духа. В природе нет абсолютного покоя. Все либо развивается, либо исчезает. Все движения вперед, либо назад. Нет ничего неподвижного. Начиная со дня рождения и до наступления зрелости, человек развивается физически, а затем, достигнув своего расцвета, он постепенно слабеет. Силы и выносливость его тела угасают, и человек постепенно приближается к смертному часу. Точно так же развивается растение, прорастает из семени и достигает зрелости, а затем его жизненные силы уменьшаются, оно увядает и погибает. Птица взлетает лишь до определенной высоты, а затем, достигнув высшей точки своего полета, опять спускается к земле. Очевидно, что движение присуще всему сущему. Все материальные вещи развиваются до определенной точки, после чего приходят в упадок. Таков закон, царящий в физическом мироздании. Теперь рассмотрим человеческую душу. Мы убедились, что движение – свойство всего живого. Без движения нет жизни. Любое создание, принадлежащее к неорганическому миру, к царствам растений или животных – подчиняется закону движения. Оно должно либо подниматься, либо опускаться. Но человеческая душа не знает заката. Она движется только в направлении совершенствования. Рост и развитие – вот единственные движения души. Божественное совершенство беспредельно, а потому бесконечно и развитие души. С момента рождения человека его душа стремится вперед. Мышление развивается, расширяется кругозор. После того, как отмирает тело, душа продолжает жить дальше. Существование всего материального ограничено, душа же не имеет предела. Вера в бессмертие души свойственна всем религиям. Мы молимся за умерших близких, просим Всевышнего простить их грехи и способствовать их развитию. Если бы душа погибала вместе с телом, все это было бы бессмысленно. Более того, если бы душа, освободившаяся от тела, было бы невозможно совершенствоваться дальше, к чему были бы тогда все эти пылки и благоговейные молитвы? В Священных Писаниях мы читаем. Все добрые дела возвращаются. Но если бы душа не продолжала существовать, эти слова не означали бы ничего. Не служит ли доказательством бесконечности нашего существования тот простой факт, что некий духовный инстинкт, который, очевидно, не дается зря, постоянно побуждает нас молиться о благополучии наших близких, ушедших из жизни. В мире Духа не существует возвращения на более низкий уровень. Смертный мир полон противоречий и противоположностей. Подчиняясь закону движения, все в нем либо развивается, либо приходит в упадок. В царстве же Духа отступление невозможно, Любое движение обязательно приведет к совершенствованию. Прогресс – отражение Духа в мире материи. Интеллект человека, сила мышления, познание, научные достижения – все эти проявления Духа подчинены непреложному закону духовного развития и посему бессмертны. Надеюсь, что вы будете совершенствоваться как в духовном, так и в материальном плане. Пусть ваш разум развивается – Знания умножаются, а понимание углубляется. Постоянно стремитесь вперед. Никогда не останавливайтесь, ибо остановка означает первый шаг назад. Шаг к упадку. Все физическое творение приходящее. Материальные тела состоят из атомов. Когда атомы начинают отделяться друг от друга, происходит разложение, приводящее к тому, что мы называем смертью. Сочетание атомов, составляющих тело, бренную часть любого существа, временно. Когда исчезает сила притяжения, удерживающая атомы вместе, тело как таковое прекращает существование. С душой все обстоит иначе. Она не является сочетанием элементов и не состоит из множества атомов, а представляет собой единую неделимую субстанцию, и потому она вечна. Душа человека – Это явление совершенно иного порядка, нежели создание материального мира. Она бессмертна. Научная философия показала, что простой, неделимый элемент неразрушаем, он вечен. Поскольку душа не состоит из нескольких элементов, то она подобна простому элементу, и потому ее существование не может прекратиться. Душа состоит из некой неделимой субстанции – Поэтому она не подвержена распаду или разрушению. И стало быть, нет причины, по которой ее существование пришло бы к концу. Все живое проявляет признаки жизни. Признаки эти не могли бы возникать сами по себе, если бы не существовало того, что они выражают или доказывают. То, что не существует, не может, разумеется, подать знака. В то же время перед нами постоянно возникают многочисленные признаки существования духа. Следы Духа Иисуса Христа, влияние Его Божественного учения, видны и сегодня. Они вечны. Нечто несуществующее, как это понятно, не может быть обнаружено по каким-либо признакам. Человек должен жить, чтобы писать. Мертвый писать не может. Способность писать сама по себе – признак души и интеллекта пишущего. Священное писание, содержащее в принципе одни и те же положения – Доказывают непрерывность духа. Задумайтесь о цели творения. Возможно ли, что все во Вселенной было создано, развивалось и совершенствовалось в течение бесконечных эпох ради столь малой цели? Ради нескольких лет человеческой жизни на Земле? Мыслимо ли, что такова конечная цель всего творения? Минералы развиваются до тех пор, пока не станут доступными для усвоения растениями. Растения развиваются, чтобы поддерживать жизнь животных. Животные, в свою очередь, составляют часть пищи человека и требуются для его существования. Это доказывает, что человек – вершина всего мироздания, самая совершенная из всех сотворенных существ, результат тысячелетней эволюции жизни. В лучшем случае человек живет в этом мире всего 90 лет. Это в самом деле очень короткий промежуток времени. Заканчивается ли его существование, когда он покидает свое бренное тело? Если это так, вся предшествующая эволюция бесполезна и не имеет никакого смысла. Можно ли поверить, что появление и развитие человека не подразумевало более высокой цели? Душа вечна и бессмертна. Материалисты говорят, где она? Какова она? Мы не можем ее ни увидеть, ни потрогать? Вот как мы должны отвечать на их вопрос. Как бы ни развивался минерал, он не сможет постичь мира растений. Но отсутствие понимания не доказывает однако, что растений не существует. Какой бы высоко ни была степень совершенства растения, оно не способно понять животный мир. Но это незнание не есть доказательство того, что животных в природе нет. Как бы высоко ни было развито животное, Оно никогда не сможет представить себе разум человека и постичь природу его души. Опять же, это не доказывает отсутствие у человека души и разума. Это подтверждает лишь тот факт, что каждая низшая форма существования не в состоянии понять высшую форму. Например, этот цветок не подозревает о том, что такое человек. Но его неведение не мешает существованию человеческого рода. Аналогично этому, если материалисты не верят в существование души, их неверие не доказывает того, что духовного царства нет. Разум человека подтверждает его бессмертие, так же, как темнота доказывает присутствие света, ибо без света не было бы тени. Бедность указывает на существование богатства, иначе как бы мы могли без него измерить бедность? Невежество свидетельствует о существовании знания, ибо как могли бы мы без знания определить невежество? Понятие смерти предопределяет то, что существует бессмертие, ибо если бы не было вечной жизни, не было бы никакого способа измерения жизни в этом мире. Если бы Дух не был бессмертен, как могли бы тогда божественные посланники выдерживать такие ужасные испытания? Зачем Иисус Христос претерпел ужасное распятие? Зачем терпел преследование Мухаммад? Зачем Баб принес высшую жертву? И почему Бахаулла провел почти всю жизнь в заключении? Ради чего были все эти страдания, если не для доказательства вечной жизни Духа? Христос страдал. Он принял все испытания, поскольку Дух его бессмертен. Думающий человек поймет духовную сторону закона развития, и увидит, как все движется от низшей ступени к более высокой. Лишь бездумный человек, рассмотрев все эти явления, может вообразить, что великий план мироздания должен на этом внезапно прерваться, и вся эволюция должна закончиться на этой несовершенной стадии. Материалисты, держащиеся подобного мнения и опровергающие нашу способность видеть духовный мир или воспринимать Божие благословения, сравнимы с животными, лишенными разума. Имея глаза, они не видят. Имея уши, они не слышат. Этот недостаток зрения и слуха есть лишь доказательство их собственной неполноценности, о которой мы читаем в Коране. Это люди слепые и глухие для духа. Они не пользуются великим даром Божиим, силой разума, при помощи которого они могли бы видеть духовными глазами, слышать духовными ушами и понимать божественно просвещенным сердцем. Неспособность материалистического ума постичь идею вечной жизни не есть доказательство того, что этой жизни не существует. Понимание этой другой жизни зависит от нашего духовного рождения. Я молюсь о том, чтобы ваши духовные способности и устремления возрастали с каждым днем и чтобы вы никогда не позволяли своим физическим ощущениям заслонять от вашего взора величие небесного озарения. Желания и молитвы Абдулбаха. 15 ноября. Я всех вас сердечно приветствую и искренне люблю. День и ночь я молюсь о том, чтобы ваши силы окрепли, чтобы вы получили благословение Бахаулы и вступили в небесное царствие. Я прошу, чтобы вы обновились и озарились божественным светом, подобно сияющим светильникам, чтобы понимание любви Божией охватило всю Европу от края до края. Пусть эта бесконечная любовь наполнит ваши сердца и умы так, чтобы в них не осталось места для грусти, и вы с радостными сердцами вознеслись, как птица к божественному сиянию. Пусть ваши сердца станут ясными и чистыми, подобно безупречному сверкающему зеркалу, отражающему величие солнца истины во всей его полноте. Пусть глаза ваши откроются и увидят знамение Царствия Божьего. Пусть станут внимательными ваши уши, и вы четко услышите и глубоко поймете небесный зов, звучащий среди вас. Пусть ваши души найдут поддержку и утешение, и окрепнув, станут жить согласно учению Бахаулы. Я молюсь за всех и за каждого из вас, чтобы вы стали огнями любви в мире, и чтобы отблеск вашего внутреннего света и тепло ваших чувств проникли в сердце каждого грустного и удрученного чада Божиего. Стремитесь всегда быть подобными сверкающим и неугасающим звездам царстве. Я советую вам глубоко изучить учение Бахаулы. Чтобы с Божьей помощью вы стали истинными бахаи. О теле, душе и духе. Париж, Авеню Камоэнса 4. Пятница, утро, 17 ноября. Когда говорят о человеке, следует рассматривать три категории: Тело, душу и дух. Тело и дух Это физическая и животная характеристика человека. С телесной точки зрения человек относится к миру животных. Тело человека и животного состоит из элементов, соединенных в единое целое по закону притяжения. Так же, как и животное, человек обладает органами чувств. Он ощущает жару, холод, голод и так далее. Но в отличие от животного, человек обладает разумной душой, человеческим рассудком, Рассудок человека – посредник между его телом и духом. Когда человек позволяет духу через посредство души озарять его разум, он постигает мироздание. Поскольку человек есть вершина всего, что появилось на предыдущих этапах эволюции, наиболее совершенный из всех сотворенных существ, он включает в себя весь мир. Озаренный духом через посредство своей души, сияющий разум человека делает его венцом творения – Если же человек не раскроет своего сердца и своих чувств для благословения Духа, если Душе его ближе материальная, животная часть его природы, тогда он лишается своего высокого ранга и опускается ниже обитателей царства животных. В этом случае состояние человека плачевно. Ибо если духовные качества человеческой Души не используются, они ослабевают, атрофируются, постепенно утрачиваются – в то же время развиваемые материальные качества души становятся все мощнее. Несчастный, неконтролируемый духовными силами человек становится грубее, несправедливее, подлее, ожесточеннее и злее, чем самые низкие из животных. Если все стремления и желания человека будут исходить из низшей природы его души, он будет все больше ожесточаться пока всем своим существом не опустится ниже животного, обреченного на гибель. Такие люди стремятся сделать что-нибудь дурное. Навредить, разрушить. Они полностью лишены духа божественного сострадания, поскольку божественная природа их души была подавлена ее материальной стороной. Если, напротив, духовная сторона души будет развиваться и восторжествует над материальной, Душа приблизится к Божественному миру. Ее человеческая натура будет так облагорожена, что в ней расцветут Божественные добродетели. Она будет излучать милосердие Божие и способствовать духовному развитию человечества, подобно маяку, освещающему путь всем людям. Вы понимаете, как душа связывает наше тело и дух? Подобным образом, вот это деревце, связующее звено между семенем и плодами. Когда появляется и созревает плод, мы знаем, что дерево совершенно. Если дерево не принесло никакого плода, тогда его развитие было бесполезно и бесцельно. Если душа полна духовной жизни, она приносит добрые плоды и становится подобной божественному дереву. Я хочу, чтобы вы попытались понять этот пример. Я надеюсь, что невыразимая благодать Бога придаст вам сил и божественная сторона вашей души, Связывающий ее с Духом, всегда будет преобладать над материальной, целиком управляя вашими чувствами и постепенно приближаясь к совершенству Небесного Царствия. Пусть лица ваши, постоянно обращенные к Божественному Свету, прояснятся, и ваши мысли, слова и поступки озарятся Духовным Светом, который наполнит ваши души, чтобы своей жизнью выявляли совершенство в собраниях людей». Некоторые люди заняты делами лишь этого мира. Их внимание до такой степени поглощено внешними обычаями и традициями, что они безразличны ко всем остальным областям существования и к духовному значению всего сущего. Они думают лишь о материальном благополучии и мечтают стать знаменитыми. Чувственные удовольствия и комфортная среда ограничивают их жизненные горизонты, их наивысшие устремления направлены на достижение успеха в мирских делах, они не сдерживают свои низменные склонности. Они только едят, пьют и спят. Подобно животным, они думают лишь об удовлетворении своих физических потребностей. Удовлетворение своих потребностей, естественно. Жизнь – груз, который мы обязаны нести весь свой срок на Земле. Но, тем не менее, мы не должны позволять обыденным заботам Возобладать над человеческими помыслами и стремлениями. Желание сердца должно исходить из более величественной цели, а мышление должно осуществляться на более высоком уровне. Люди должны беречь образ божественного совершенства в своих душах, оставляя в них место для неисчерпаемой благодати небесного духа. Пусть ваши устремления будут направлены к установлению небесной цивилизации на земле, я прошу для вас высочайшего благословения. Пусть Божественный Дух наполнит вас такой энергией, что вы станете источником жизни для всего мира.